21 февраля тайная канцелярия вручила Степану Глебову шесть вопросных пунктов. Вот их перечень с пометами об ответах Глебова. первое Живучи с нею блудно, спрашивал ли ты ее, с какой причины она платье чернеческое скинула, и для какого намерения... И кто ей в том советовал и обнадеживал её, и чем обнадеживал, запирается. Второе. От неё к сыну и от сына к ней, и от иных писем ты не переvažвал ли и не пересылал ли, и буде переваживал или пересылал, от кого и каких случаев писанные, и в бытность твою в любви с нею Присылались ли от кого какие письма, и ты их видел ли, и в какой силе видел ты? А ведать тебе всякую тайну ее надлежит для того, что с нею жил в крайней любви. Запирается. Третье. При отъезде царевичеве в побег с бывшую царицею ты говорил ли и о том, от нее слыхал ли, что она про побег сынов не ведает? и от кого, и через кого запирается. Четвертое. В письмах к тебе от бывшей царицы написано, чтоб ты ее бедству помогал. Через кого ты знаешь? Бедство ей какое было? И бедству ее каким случаем она тебе велела помогать и через кого? Помогать ему велела через Аксинью Арсеньеву, о чём она ей говорила, а что о том не ведает. Пятое. Азбуки циферные, которые у тебя выняты, с кем ты по ним списывался и которые у тебя письма циферью, от кого и что в них писано? По азбукам циферным ни с кем не списывался, а письма писал, и азбуку складывал он, а писано в них выписки из книг. Шестое. Помимо письмо, которое у тебя вынято, кому писано и для какой причины, и кто то письмо с тобою писать советовал? Смотря письма своей руки, сказал, писал о жене своей и из книг, а ни с кем не соглашался, а иные об отце, что брата оставил, и о сыне своем, а не к возмущению. На другой день по этим же допросным пунктам был устроен застенок. Глебов получил двадцать пять ударов, но с розыску ни в чем не повинился, кроме блудной жизни. О письмах сказал, что писал их о себе и о своей жене. Циферь складывал сам и ни с кем не советовался. 26 февраля устроена очная ставка с Досифеем. Глебову дано еще девять ударов с тем же результатом. Вопросные пункты и ответы на них заслуживают анализа. Из шести пунктов четыре касаются не Глебова, а старица Елены, причем на три из них Глебов отказался отвечать. Как расценивать подобное поведение Степана Богдановича? Ответа у автора нет.